Вместо того, чтобы одеваться скромно, сообразно средствам отца, он всегда блистал роскошными костюмами, точно молодой велиможа, имеющей пятьдесят тысяч ливров дохода в год. Нельзя сказать, чтобы у него был подный характер или мелочный ум. Нет. Он был философ, вернее, ему были свойственны равнодушие и склонность к мечтательности, убивавшее в нем всякое честолюбие.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 цены сделало нашего героя лексом неизвестным в Орлеане, куда он почему-то приезжал на время покаяния. Провинциальные кутилы, щегали, на 600 фунтов в год, делили между собой остатки его роскоши. В числе любителей этих великолепных одежд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 Таким образом, маликорн был королем орлеанских щеголей. Он мог тратить до 2400 ливров в год. Но в противоположность маникану маликорн был страшно честолюбив. Из честолюбия он любил, из честолюбия швырял деньгами, и из честолюбия готов был разориться. маликорн решил во что бы то ни стало возвыситься. Ради этого он обзавелся возлюбленной,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 Он позаимствовал из кассы старшины около 15.000 ливров, дав себе клятву при первом же удобном случае покрыть дефицит.